Глава восьмая. Если в этом мире и живут нормальные бабки, то я с ними не сталкивался. Но бабушка Макара превзошла все странности, какие только могла. Она настолько хотела помочь внуку обрести по смерти, что была готова поджарить меня. Вот же чокнутая. «Леш, сделай что-нибудь», — запаниковал призрак. По венам разлился адреналин напрочь, забирая все страхи. Он же придал уверенности ускорения рукам. Секунда. И передо мной возник щит чистого света. Проклятый огонь врезался в защиту. Попытался ее обогнуть. Но я стал спешно расширять световой щит, образуя из него настоящий купол. Макар испугался, пламени и взлетел к потолку. Кто ж знает, как проклятый огонь действует на привидений? я оказался внутри купола, сотканного из собственной магии. И этот шар огонь обогнул и захватил в свои смертельные объятия. Стало жарко. Мне не хватало воздуха, чтобы дышать. «Лёш, спасайся!» — кричал мне Макар. «Легко говорить, когда ты умеешь проходить сквозь стены. Умри здесь, чтобы больше не мучил моего внука!» За стеной огня раздался злобный голос бабки. «Лех, ну не понимает она», — продолжил призрак. «Я мог атаковать в ответ, но тогда бы это имело фатальные последствия для бабки. Мог позвать Зубастика, но даже ради своего выживания не хотел натравливать его на людей. Остался лишь один вариант, если я не хотел убивать эту бабку. Хотя нет, очень хотел. Столько моей крови она уже выпила. Но эта старуха была дорога для Макара» и он искренне хотел наладить контакт. Я начал новое плетение. Вложил в свою защиту побольше маны и превратил ее в обычное развеивающее заклинание. Как раз на неделе мастер показывал мне подобные преобразования, у меня даже раз на практике получилось. Пора закрепить результат. Яркая вспышка света на миг ослепила меня. Но вместе с моей маной она развеяла и огонь. Проклятые голубые искры разлетелись по гостиной, оставаясь догорать то тут, то там. Но больше не распространялись. Я сделал несколько шагов навстречу к бабке, а она попятилась от меня. «Как? Как ты это сделал?» — шоке лепетала она. Но я не спешил отвечать. Во мне бурлила злость, и было сложно ее сдерживать. Ведь мне бы хватило всего одного заклинания из дуэльной книги, чтобы от бабки больше не было проблем. Но я не мог так поступить. Уже не мог. Будучи убийцей в прошлой жизни, в этой я научился ее ценить и оценивать последствия. Ведь это не случайные заказы, а люди, знающие друг друга. Большая аристократическая семья живых и мертвых. Бабка остановилась у стены, и я приблизился. Встал в шаге от нее. Смотрел в испуганные глаза. «Да кто ты такой?» «Как справился с моим проклятием?» — продолжала она. «Мне надоели ваши выходки», — серьезным тоном ответил я. «Поэтому сейчас я научу вас видеть Макара всегда. Но если вы и после этого выкинете что-то подобное, то уже не ручаюсь за себя». «Лёш, да ты чего такое говоришь?» — продолжил панику Макар. «Не переживай. Скоро вы сможете увидеть друг друга». Решил я успокоить призрака. «Да она ни за что на это не пойдёт». Я не стал отвечать призраку, потому что сейчас было не время для споров совсем. И обратился к бабке. «Стойте смирно». «Нет, не прикасайся ко мне, окаянный», — заверещала она. Но меня её крики не остановили. Сама напросилась, раз по-хорошему не понимает, и опустилась до попытки убийства. Вчера я сократил свой источник до минимума, но за ночь он на самую малость расширился. Как раз этой капли хватит, чтобы вложить в имеющийся дар. Так я и сделал. Отправил незримое тепло с даром видящего к шее бабки. Оно впиталось в ее тело, несмотря на все ее крики и попытки смахнуть себя магию. Точно надоедливую муху. Я приложил всю силу воли, чтобы получилось наверняка. Ведь этот дар не то, что можно легко внушить насильно. Возможно, он и не приживется. Но попробовать стоило. Через пару минут источники в груди бабки слились воедино, и она успокоилась. Подняла на меня блестящие влагой глаза. И в этот момент распахнулась входная дверь, и в дом ввалились Иван Федорович зубастиком. «Услышали-таки?» «Алексей, вы в порядке?» Сразу спросил куратор. «Вполне». «Великие проклятые!» Протянула бабка, смотря на зубастика, вставшего в боевую стойку. Она же не знала, что он так стал чисто ради устрашения. «Это зубастик», — спокойно представил я. Макар спустился с потолка и завис между мной и своей бабушкой. Она сразу увидела его, и по морщинистым щекам побежали слезы. Она закрыла рот рукой и наклонилась. Не могла поверить, что перед ней собственный внук. «Ба, ты меня видишь?» — осторожно спросил у нее призрак. Она кивнула, не в силах выдавить из себя ни слова. «Это я, Макар. Я такой же, как был при жизни. Сама посмотри», — сказал он и покружился перед ней. «Так, как понимаю, мы зря пришли?» — понял Иван Федорович. «Да, мы уже разобрались». Но если не хотите стоять на морозе, можете и здесь посидеть». «Не откажусь». Иван Федорович понял намек и плюхнулся на кожный диван. «Уж при нем меня навряд ли попытаются еще раз прикончить». Зубастика же заинтересовал камин. Пришлось отправлять останавливающие образы, чтобы он лапы в угли не совал. А то ему все было интересно, как ребенку. Пока сам не потрогает и не ошпарится, не поймет». Только в отличие от детей, я мог заранее показывать питомцу последствия его действий образами. Бабка потеряла дар речи. Оно и понятно, ведь дар видеть — совершенно не то же самое, что со сгустками света в полнолуние общаться. Будем считать, что это расширение от пробной бесплатной версии до продвинутой. Ба, ну ты чего? Не рада меня видеть, — улыбнулся призрак. Ты почти как живой. — ответила старуха дрожащими губами. — Хотя, зная эту бабку, я не сильно надеялся, что дар ей поможет. — Так я живой. — Правда, немного мертвый, — рассмеялся Макар. Шутка помогла развеять обстановку, и старуха собралась с мыслями. Так что, пока я следил, чтобы Зубастик не проклинал себя по нелепой случайности, бабушка и внук беседовали через фразу, подкалывая друг друга. «А ты, кажется, после смерти даже лучше выглядеть стал», подметила старуха и даже улыбнулась. Создавалось впечатление, что с каждой минутой разговора она становится все адекватнее и адекватнее. «Стараюсь. О, это я тебе еще шпагу свою не показал и треуголку». Призрак похвастался обновками, которые сам же и сделал из моей энергии. И так постепенно старуха успокоилась настолько, что у нее морщины на лице начали разглаживаться. Однако я не спешил расслабляться, а то неизвестно, что творится у нее в голове. В прошлый раз она тоже преобразилась, но это было притворство, чтобы растворить Макара, а в этот еще предстоит узнать. — Ба, ты только больше Лешу не проклинай, — сказал старухи-призрак. — Ладно, не буду. — А так хотелось, — наигранно вздохнула она. — Не врешь? — Какая ложь в мои-то годы, — усмехнулась она. «С тебя останется. Хлебом не корми, дай проклинать кого-нибудь», — заметил Макар. «Этот бы талант, да в мирное русло», — прокомментировал я. «Это какое?» — корм спросили бабка и внук. «Ну как? Специалистов по снятию проклятий даже в столице днем с огнем не сыщешь». «А, ты об этом?» — отмахнулась старуха, словно и неинтересно. «Зря ты так, ба», — подметил Макар. «В имперской больнице столько людей от проклятия умирает». Столько проклятой энергии зазря пропадает. И то верно, кивнул я. Мы ведь в столицу часто будем ездить. А, переманить меня хотите, я все поняла, осенила бабку. Ну Ба, какой переманить? Мы как лучше хотим, ответил призрак. Даже ради тебя свой родной дом не покину. Конечно, а то мертвые обидятся, иронично ответил я. Им без вас в могилках слишком спокойно лежится. Иван Федорович же молча наблюдал, но не скрывал интереса. Ему только больших ушей не хватало. Как это любил демонстративно показывать Макар. «Слишком много всего в один день», — уже серьезно сказала бабка. «Ну а как вы хотели?» «Нечего было на меня проклятия напускать», — ответил я. «Ты, получается, носитель первоисточника». Слышала о таком. «Да». Я с вами поделился, чтобы вы всех не прибили тут. Спасибо. Я слегка опешил. Не ожидал от нее благодарности. Бану, может и правда в Москву переберешься? Продолжил натиск Макар. Видимо, условия по снятию проклятий в лучшей имперской больнице и на него оставили неизгладимое впечатление. Ой, да отстань. Не хочу я, ответила бабка. Она подошла к стене и задула последний голубой огонек, что остался после ее проклятия. «А я хочу. Так сможем видеться почаще». «Странный у вас спор», — не выдержал Иван Федорович. «Специалистов по проклятиям не хватает, это да. Но к чему такой альтруизм?» «Чтобы в следующий раз наверняка знать, кто сможет помочь», — ответил я. «Ну а если откровенно?» Изначально я не планировал делиться своим даром и обратно я его забрать не смогу. «Ты хочешь плату, я поняла», — кивнула бабка. «Да, и не только. Хочу услышать от вас клятву, что больше никаких покушений ни на меня, ни на Макара не планируется. Убедились же, что ему и после смерти неплохо живется». «Убедилась. Ради внука принесу вам хоть какую клятву, но в Москву не поеду. Даже если мы тоже переберемся туда». Макар округлил глаза, придавая себе жалобный вид. «В Москву мы переезжать не планировали, но старухе об этом знать было обязательно. «Да, я хочу остаться в своем доме. И не уговаривайте. Я специалист по проклятиям, а не добрый целитель», — мыкнула бабка. «А доброта вам больше идет», — подметил я. «Согласен», — кивнул призрак. «Ба, ты же на самом деле не злая корга». Вы что ж вы как насели?» Нашлись тут желающие изменить мир к лучшему, фыркнула старуха. Разве это плохо, если с вашей помощью будет умирать меньше людей? Они же оплату достойную предлагают. А вы как раз мне должны, напомнил я. Еще никогда у меня долги помощью для других не спрашивали. А, впрочем, мне-то какая разница? Дар полученный мне деваться уже некуда, если и дальше хочу общаться с внуком. Придется это признать. Я готова выделять неделю раз в три месяца в этой больнице. Раз в месяц. Акстись. Я ж старая, постоянно туда-сюда ездить. Ладно, раз в два месяца. Последнее предложение. Улыбнулся я и заметил, что больше не могу на нее злиться. Хорошо. Неохотно согласилась она. Тогда я устрою вас. У меня как раз номер главврача остался. «С руками и ногами оторвет, — обрадовался Макар, — и мы сможем чаще видеться. Скоро же у Лёши имперские соревнования. Вот на них и приеду», — кивнула старуха. На этом мы решили. Однако и уезжать обратно в Смоленск не спешили. Я дал Макару вдоволь наговориться со своей бабушкой, и к вечеру он сиял не только от энергии из моего источника, но и от счастья. Перед отъездом я принял от старухи клятву, что она больше не станет чинить нам вред. На этот раз не забыл вписать в клятву зубастика. Клятва — это серьезная магия. Стоит нарушить, и кровь может разом вскипеть. Или еще что похуже. Но я сам начал разбираться с ними недавно, поэтому не без косяков. Это я про парня, который переехал в подземелье. Учить раба для него будет куда страшнее смерти поскольку я не привык прощать предателей. На этой ошибке и сформулировал конечную клятву для членов Ордена. С этим учетом больше покушений на Зубастика от своих точно не повторится. Когда планируешь гигантский заговор, всего предусмотреть невозможно. Но я, по крайней мере, максимально обезопасил себя и Орден от разглашения с помощью клятв. Повел следящих за мной по ложному следу Теперь можно ненадолго выдохнуть. В Смоленск вернулись к ночи, и я, уставший после дороги, отправился спать. Макар же вместо сериала стал в приложении на планшете логические задачки решать. Он уже ловко умел материализовывать кончик пальца и пользоваться техникой. Такими темпами его скоро высунутые из розетки штекеры перестанут пугать. Утро подкралось незаметно. Купол над училищем отключили для модернизации. На несколько дней, но этого хватило, чтобы зима вступила в свои права. И всего на два дня, но кадеты смогут насладиться зимним настроением. А потом снег снова растает под куполом и вернется в вечное лето. Я подскочил под звон будильника и начал собираться на занятия. Сегодня у нас должны были начаться основы алхимии. А мне был безумно интересен этот предмет. Надо же общаться со своим призрачным алхимиком на одном языке». В дверь постучали. Буквально заколотили, словно молотком. Я поспешил открыть и увидел на пороге запыхавшегося Серегу. «Тебя кто укусил, что ты такой встревоженный?» — спросил я. «Се...» «Сегодня родительский день», — ответил он, пытаясь отдышаться. «И что?» «Отец приехал. Сейчас на беседе с Альвом Борисовичем». «Черт, он же узнает, что мы общаемся!» Это было плохо. Потому что отец Сереги знал, кем я являюсь на самом деле, а вот остальное училище нет. Да и Льва Борисовича никто не предупреждал, что не стоит говорить о нашей дружбе. «Серег, не дрейф, разберемся», — решил приободрить друга. «Да разобрался уже. Ты своим зубастиком так всех впечатлил, что предки настояли на родительском дне». Теперь всем надо убедиться, что кадетам ничего не угрожает. И снова я в центре внимания. Ага, завтра же уже отборочные. Родителей тоже пригласили. Я кивнул и достал из кармана амулет, отводящий взгляд. Надел на шею под любопытный взгляд Сереги. Это чтобы меня никто случайно не проклял. Отшутился я. В твоем случае вещь очень нужная. Блин, где ж теперь прятаться, чтобы отец меня не нашел? А зачем тебе от него прятаться? Он же строго велел с тобой не общаться. Да это понятно, а прятаться зачем? Не факт, что Лев Борисович ему всю подноготную сдаст? Уже сдал. Я на телефон отца приложение прослушки поставил. Фига. Как тебе это удалось? Ну, вообще, изначально хотел узнать, что он мне на днюху подарит. А потом забыл убрать, поделился Серега. Понятно. Тогда предлагаю все отрицать и разойтись по разным берегам до конца дня. Может, и прокатит. Но разойтись мы не успели, поскольку в дверь снова постучали. «Делаем вид, что никого нет дома», — воскликнул Макар и растворился в воздухе. «Жаль, что мы становиться невидимыми не умели». лёх давай так и сделаем», — шепотом попросил Серега. «Алексей, я знаю, что вы там», — раздался тяжелый голос из-за двери. Стук снова повторился. Пришлось открывать. Если бы мы продолжали отсиживаться, то от этого было бы только хуже. В мою комнату вошел отец Сергея. Виктор Семенович был в дорогом черном костюме, словно приехал на праздник, а не просто сына навестить. И вид у него был крайне недовольный. Он с осуждением смотрел то на меня, то на своего сына. Серега виновато опустил взгляд, я же смотрел прямо в глаза барону. Всем видом показывал, что не боюсь его. Мы уже не маленькие дети, можем сами выбирать, с кем общаться. А я и вовсе живу не первую жизнь. Если несколько месяцев назад угрозы барона звучали существенно, то сейчас все кардинально изменилось. Я уже не один из возможных наследников, которого преследуют по пятам старуха с косой, а настоящий князь, который нашел с этой чокнутой бабкой общий язык. Ну, здравствуйте, князь. Холодно поприветствовал меня барон. — Князь? — ошалел Серега.